и занимал ее с большим успехом. Екатерина Николаевна слушала его шутки благосклонно. Через четверть часа он получил приглашение бывать у них в доме запросто. Это был громадный успех, о котором Иванчук только смутно мог мечтать. Но как только он добился успеха, его уважение к дому Лопухиных сильно уменьшилось. По-настоящему он уважал, хоть ругал и недолюбливал, лишь тех людей, которые его не пускали к себе на порог. Иванчук даже вытащил записную книжку и спросил у Екатерины Николаевны адрес, хотя, как все, прекрасно знал, где живут лопухины. Затем он присоединился к растопчину и долго говорил ему комплименты. Лесть у него выходила плоская и потому особенно действительная. Ростопчин от природы человек наивно пристрастный, не замечавший своей несправедливости, Цинизма в нем, как и в Иванчуке, было очень мало, под влиянием служебных успехов совершенно потерял чувство меры и чувство смешного. Никакая лесть не казалась ему преувеличенной, и всякий человек, восторженно о нем говоривший, ему нравился, каков бы он ни был в остальном. Так и на этот раз, слушая Иванчука, Ростопчин благожелательно отметил в памяти почтительного молодого человека. Но как только разговор от дел и заслуг Федора Васильевича перешел на другую тему, он перестал слушать. Иванчук перебрался к Кутайсову, и тоже вышло хорошо. В этот вечер все удавалось Иванчуку. Он чувствовал себя настолько свободно, что сам попросил у хозяйки еще чашку чаю. Удовольствие его от общества, в котором он находился, все увеличивалось, и вместе с тем ему становилось скучно. Этот вечер среди высокопоставленных людей уже был для него навсегда приобретенным капиталом. Иванчук испытывал такое чувство, как при накоплении новой тысячи рублей, когда хотелось, возможно, скорее запечатать и отослать пачку ассигнаций в гамбургскую контору. Соображая, что такое еще можно было бы сделать, Иванчук вспомнил о Талызине. Хорошо было бы с ним подогреть знакомство. Какие это у него собираются молодые люди. Талызин играл в карты в маленькой боковой комнате, которая отделялась аркой и колоннами от большой гостиной. Его партнерами были пален и Рибас. Четвертый игрок сидел к салону спиной. Это кто же? — спросил себя Иванчук, всматриваясь в высокую прическу густых пудренных волос, выделявшихся над черным бархатом воротника. — Да, тот нахал, панин. — Разве пойти посмотреть, как они играют? Он взял за спинку стул, слегка качнул его ножками вперед и бойко с чашкой чаю в другой руке направился в боковую комнату. — Бон шанс, мсье, — сказал он весело, садясь между палиным и Талызиным. Ему показалось, будто игроки не очень ему обрадовались. Никто не ответил, и разговор оборвался. — Да нет, вздор какой, — подумал уверенно Иванчук. Он поставил чашку на стол и, отодвинув немного подсвечник, сказал «Пардон». — Эх, глупость, сморозил, — пожалел тут же Иванчук. — Не надо было говорить «Пардон» подсвечнику, что ли? Ну, да не беда, подумают, я кого-нибудь задел ногой под столом. А интересно, почем у них игра? На столе лежали кучки круглых, продолговатых и квадратных жетонов из разноцветной слоновой кости. — У патрона уйма какая! — обрадовался Иванчук. — Но и мужчина! «Сдает, сдает -то — Сдает, сдает-то как! Палин чрезвычайно быстрым и точным движением сдавал карты по три справа налево, как полагается при игре в Бастон. Каждая карта падала на свое место, не уклоняясь ни на вершок. — Вдруг последний упал открытый? — Неужели заздался? — спросил себя огорченный Иванчук и вспомнил, что пятьдесят вторая карта открывает в Бастоне козырь. «Бубны, — Бубны, дрожайший мой! — воскликнул Дерибас, торопливо разбирая свои карты. — Бубны-козыри, значит, бастоном становится червонный валет, — сказал Иванчук, ни к кому в отдельности не обращаясь. пален на сукне, не открывая, собрал свои карты в четырехугольник, выправил по столу,